Письмо 76. шестое. приветствует Луцилия. Ты грозишься стать мне врагом, если не будешь знать, что я делаю каждый день. Вот видишь, как все между нами просто. Я и об этом сообщу тебе. Я слушаю философа. Уже пятый день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 Настолько, насколько приложишь силы. Чего ты ждешь?» «Знание никому не достается случайно. Деньги придут сами собой, Почести тебе предложат, Милостями тебя осыплют, В сан возведут, Но добродетель с неба не свалится. Ее не познать ценою малых стараний И ничтожного труда». А потрудиться ради нее стоит, ведь ты разом получишь все блага. Благо только то, что честно, а в том, что одобряет молва, не найти ничего истинного, ничего неприложного. Почему только то благо, что честно, я тебе объясню. Ведь, по твоему мнению, я немного достиг предыдущим письмом, где было больше похвал честности, чем доказательств. Перескажу кратко то, что говорил там. Каждой вещи придает цену присущей ей благо. О лозе мы судим по урожаю грозьев и вкусу вина, о болене по выстроте ног. Ты спросишь, крепок ли у вьючных животных хребет? потому что они ведь на то и нужны, чтобы носить тяжести. В собаке первое дело чутье, если она должна выслеживать дичь, резвость, если она должна дичь преследовать, смелость, если нужно нападать и кусаться. В каждом должно быть наилучшее то, для чего он родится и почему ценится».